Предвижу твое возражение. Ты забыл, что утешаешь женщину. Ты приводишь в пример мужчин. Но разве кто-нибудь утверждает, что природа поступила немилостливо с чувствами женщин и ограничила их добродетели? Они также способны к нравственной высоте, если только этого захотят. Также могут переносить боль и напряжение, если к ним привыкнут. Но в каком городе боги милостливы, говорю я это? В том, где Брут и Лукреция освободили римлян от царского ига. Бруту мы обязаны свободой, Лукреции — Брутом. В том, где Клелия, презревшая и врага, и водную стремнину, своей исключительной храбростью достигла того, что единственное, чем мы не можем ее считать, — это мужчиной. В оживлённом месте на священной улице стоит конная статуя Клелии и упрекает восседающих на носилках молодых людей за то, что они так ездят в городе, где даже женщинам мы даровали всадническое достоинство. Если хочешь, чтобы я привел тебе примеры женщин, твердо переносивших потери близких, то мне не придется искать их в разных домах. Из одной семьи могу назвать двух корнелей. Во-первых, дочь Цепиона, мать Гракхов. Двенадцать похорон напомнили ей о двенадцати рожденных ею детях. Потеря, как и приобретение прочих, может, и прошло незамеченным для страны. Но мать видела убитыми и непогребёнными Тиберия и Гая, которых даже тот, кто не считает их хорошими людьми, все же должен признать великими. Но несмотря на это, она отвечала тем, которые утешали ее и называли несчастной. «Я никогда не назову себя несчастной, потому что я родила Гракхов». Корнелия, жена Друза, потеряла своего прославленного сына, юношу выдающихся дарований, пошедшего по следам Гракхов. После подачи многих законопроектов, не успев превратить их в законы, он был убит в собственном доме, причем убийца не был найден. Однако она перенесла не только горькую, но и неотомщенную смерть сына с тем же мужеством, с каким он вносил свои законопроекты. «Теперь ты, Марция, должна примириться с судьбой, которая не удержала стрел, направленных против тебя, так же, как и тех, которые летели в сцепионов, матерей и дочерей сцепионов, равно как и тех, которые были направлены против цезарей». Проникнута страданиями и пересыпана роковыми случайностями человеческая жизнь. Редко кто живет с ними в мире, разве только в перемирии. Ты дала жизнь четверым, Марция. Никакая стрела не попадет мимо, если направлена против плотного строя. Удивительно ли, что при таком числе не обошлось без бедствий и потерь? Но судьба, говоришь ты, особенно несправедлива в том, что не просто отняла сыновей, Она нарочно выбрала их, чтобы отнять. Но ведь нельзя жаловаться на несправедливость, уступив более могущественному половину. Она оставила тебе двух дочерей и внуков от них, и даже не вполне взяла от тебя того, которого ты особенно оплакиваешь, забывая об умершем ранее. Ты имеешь от него двух дочерей, которые являются большой обузой, если не захочешь покорно переносить горе и большим утешением, если смиришься. Судьба хочет, чтобы ты, видя их, вспоминала о своем сыне, а не о своем горе. Когда у крестьянина погибают вырванные с корнем бурей или согнутые и поломанные порывом ветра деревья, он ухаживает за оставшимися побегами, сеет семена и высаживает рассаду на месте погибшего. И в одно мгновение, ибо время одинаково быстро как для уничтожения, так и для роста, Вырастают новые дерева, пышнее погибших. Поставь на место твоего метилия и его дочерей и заполни ими пустоту. Облегчи одну боль двойным утешением. По правде говоря, природа смертных такова, что им ничто так не нравится, как погибшие. Тоска по отнятому делает нас несправедливыми к оставшемуся. Если ты обдумаешь, как судьба берегла тебя, Даже когда свирепствовала, ты поймешь, что имеешь больше, чем нужно для утешения. Посмотри на многочисленных внуков и на обеих дочерей. Скажи себе следующее, Марция: Я злилась бы, если бы судьба каждого человека соответствовала его нравам и никогда бы несчастья не преследовали добрых. Теперь же я замечаю, что и добрые, и дурные поражаются без всякой разницы».